Раздел 3. Кровь и род. Род. Очень часто в своей жизни употребляя слово род, которое находится во многих других словах, таких как родина, родители, родственники, народ, мы не обращаем внимания на их сходство и что за ними стоит. Мы привыкли связывать его с людьми, имеющими отношение к нам через кровь, фамилию, речь или место жительства, не задумываясь, что же оно действительно значит в нашей земной и духовной жизни». Род, которому принадлежит человек, играет немаловажную роль в его жизни. Он сказывается на физическом, интеллектуальном, семейном и духовном плане, имея долгий или короткий век, имея в составе талантливых или простых людей, наделенных высокой или низкой нравственностью. Но душа, принадлежащая не одному роду, пользуясь их силами и присущими им возможностями, может и не подчиниться влиянию рода, возвышая или принижая ценность жизни человека и его честь. Хотя и сказано в Святом Письме «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Но род определяется убеждениями, переживаниями и делами которые проявлялись в жизни наших родителей и прародителей. Они передаются, воспринимаются и выражаются мышлением, чувствами и действиями, связывающие нас со своим родом или обременяя или вдохновляя нас. Все признают, что душа принадлежит духовному миру и, живя по духовным законам, имеет связь с теми душами, с которыми у нее была настоящая духовная любовь. А вот личность, как временная сущность, может ответить на временную любовь таких же, как и она личностей, неся в себе не только свою плотскую любовь, но и полный набор пережитых чувств, на который был способен род, к которому она принадлежит и вместе со своей плотью ответственна за него. С одной стороны, личность умирает с плотью. А с другой стороны, какая-то ее часть, находящаяся животными душами в крови родителей, переходит в кровь ребенка, постепенно уменьшая свое влияние в зависимости от силы рода, уступая место другим родам. Но когда люди, находящиеся в близких родственных отношениях, вступают в брак, то в генах и крови их потомства встречаются негативные последствия грехов жизни одной и той же личности, способные снова себя проявить в новой жизни. В странах, где подобные родственные браки являются нормой, часто выявляются редкие рецессивные заболевания. Механизм их передачи заключается в том, что внешне здоровые родители, являющиеся носителями одной дефектной копии гена, могут передать их своему ребенку в гомозиготной форме. Говоря простым языком, малыш получает сразу две дефектные копии и унаследует аутоиммунное рецессивное заболевание. К счастью, в обычной жизни встреча двух носителей патологического гена – явление редкое, но вероятность повышается, если носитель вступает в брак с родственником. Врач-генетик Анастасия Владимировна Волкова Поэтому у большинства народов и существуют негласные запреты на родственные браки. Родственными отношениями могут считаться до седьмого поколения, но в большинстве культов разрешают браки, начиная с четвертого поколения. Несмотря на то, что душа живет с личностью в одной плоти, она пребывает независимой от плоти и крови, а ее духовная любовь отличается от любви плотской, как вечное и совершенное чувство, от временного и субъективного. Но душа не только признает любовь личности, от которой человек часто страдает, но и рада ее проявлению, как способности всего рода впоследствии приобрести вечную любовь. Лишь тот род, который имеет этот сакральный механизм, проявляющий себя наподобие неугасаемого факела, передаваемого от одного человека к другому, запуская биение сердца одно другим, не боится своего исчезновения. При наличии у человека разных по своим возможностям и задачам живых субстанций, в том числе и его кровь с родом, невольно создается напряжение и постоянный повод к внутренним конфликтам, к существованию которых мало кто из людей готов. Род в крови, а дух в душе. Каждый человек проходит за свою жизнь много испытаний в виде болезней или потерь. Из них есть явно те, что являются следствием совершенных грехов, но есть и те, которые ставят в тупик. Этими причинами могут быть, во-первых, ответственность человека за свой род или свою кровь, в которой он находится, и проявляются в плоти. Во-вторых, предыдущие жизни души, которые она сама зарабатывая себе на духовном плане, вручает человеку его судьбу и встречу с заслуженным ею родом. Как род, пребывающий в крови и имеющий ту же формулу, что и у первых людей и многих животных, использует воду, появившуюся миллионы лет назад, так и дух, данный Богом и пребывающий в душе, говорит о той цели, ради которой она появилась на земле. Она имеет такой же образ Божий, заложенный и устроен так, как и в первых душах людей, начиная с Адама. Род человеческий может существовать в материальном мире только в крови, являющийся носителем пережитого и сотворенного всеми его поколениями, но вот душа, жившая всего одну жизнь, не может и не должна отвечать за другие жизни. Если душа рождается один раз, то она появляется как младенчик, не зная ни духовного мира, ни греха, но если не один раз, тогда ее наказание уместно, но не в аду. О каких душах идет речь в церковных молитвах за упокой, если души будут вечными, не исчезают и не засыпают, конечно, о тех, которые действительно умирают. Эти молитвы необходимы животной душе, умирающей частями на третий, девятый и сороковой день, и страдающей от своей кончины. Слова Бога из Ветхого Завета «И сказал, что ты сделал». Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Говорят о том, что не плоть и кровь жалуются Богу, а животная душа, находящаяся некоторое время в крови плоти. Душа не летает, как говорит церковь, с земли на небе и в ад в первые сорок дней, ведь это не нужно душам младенцев, невозможно душам, сотворившим в жизни много зла, тем более, если ее часто видят родственники до сорокового дня». Животная душа или личность, создаваемая душой из энергии плоти, также чувствует влияние рода на себе. Именно она и воспроизводит все пережитое прародителями в прошлом, как плохое, так и хорошее. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Кто знает, дух... Руах, сынов человеческих, восходит ли вверх, или Дух, Руах, животных, сходит ли вниз в землю. Хотя тело возвращается в прах, Дух возвращается к Богу. Соломон сказал, что в момент смерти прах человека возвращается в землю и становится тем, чем он и был, а Дух возвращается к Богу, который дал его. На основании слов Святого Писания душа, находящаяся в крови, так называемая личность, идет в прах, то есть умирает, а дух, возвращающийся к Богу, ведущий себя не как дыхание жизни, а как вечная душа, проявляющая любовь, мир, веру и благость. «Как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, а другие вырастают, так и род от плоти и крови, один умирает, а другой рождается». Она, премудрость, одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей божиих и пророков. Именно кровь несет грехи рода и многих поколений, а вечная душа приходит на одну жизнь человека, выходя затем из него, вселяясь в другое тело и отвечать за все их грехи не может. От одной крови он произвел весь род человеческий. Если род находится в крови человека и переходит одного к другому, то вечная душа не может родиться от крови, как и от души родителей, иначе она будет нести ответственность и наказана не только за первородный грех, но и за грехи всех предков. Рождаясь или приходя от Бога, хотя, как повествует Библия, Он уже все сотворил в первые шесть дней, душа тем более не может получить грехи других и отвечать за них. Сложно также объяснить, зачем дух может оставить грешившую душу после смерти и возвратиться к Богу нечистым, что недопустимо. Но если он несет в себе все, пережитое человеком, и чаще всего негативное, он должен исчезнуть или попасть в ад, что также не соответствует Библии. Именно вечная душа, которую именуют духом, воплощает любовь, подобие в своем образе Божьем. А животная и временная душа, называемая личностью, вынуждена больше жить и заниматься плотью. Дела плоти известны. Они не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Душа не может нести ответственность за жизни и грехи кровных родственников человека или его рода, так как это бремя может все время отягощать ее, и у нее не будет ни равных условий, ни свободы выбора. Но то, что кровь первых людей несла немного грехов рода, чем та, которая находится у людей, живущих в последние времена, говорит о более трудной жизни животной души, хоть и временной, а у рождающихся людей грехи рода будут накапливаться и умножаться. Даже воскресшая плоть каждого человека будет иметь связь со своим родом, как и плоть Христа, полученная от Богородицы, имеет также связь с его родом. Но если душа перевоплощается, то за род отвечает личность и только в одной жизни, а вот душа должна отвечать многими воплощениями и за себя, и за жизнь личности, с которыми она соприкасалась. Род человеческий может объединять плоть всех людей и находиться в их крови, а вот душа не может входить в него так, как она не способна размножаться или иметь ту же плотскую причуду, но она лишь духовное существо и принадлежит духовному роду. Если душа рождается, то не от плоти родителей, так как рожденная от плоти есть плоть, как и не может родиться от их душ или от одной из них, Ведь родители могут передать через свои души лишь только грех Адама и всего рода. Но и без участия Бога душа не может появиться, не получая при этом образ Божий. Но Бог после первых шести дней творения уже ничего не создает, в том числе и душ, ведь если бы Бог творил души, он бы мог создать нового, лучшего человека» пытаясь доказать или опровергнуть возможность перевоплощения души, совсем упускают из вида многократное использование в плоти одних и тех же, что и у других людей, крови, воды, воздуха и формулы жизни, меняя лишь души, но можно сказать и то, что душа также меняет свою плоть. Рождаясь на свет, Бог дает человеку жизнь и душу. Выбирает ему родителей и плоть, а с ней пол, язык и веру. Но человек должен нести ответственность за весь род, находящийся в его крови, за первородный грех и за те грехи, которые он совершит за время данной ему жизни, ошибочно считая при этом, что он начинает ее с чистого листа. Если жизнь и все вместе с ней дает Бог, то и смерть не может наступить без него, несмотря на возраст или заслуги. Так и души появляются, приходят или посылаются на землю разными, ведь и совесть у них ведет себя по-разному, и не на всех людей распространяются последствия собственных грехов в равной степени, что говорит о запланированности всех событий в жизни души. Метафизика рода. Многие пытаются выяснить, как информация и знания о нашем роде оказываются в нашем сознании, а энергии рода могут действовать в нас. Так как вечная душа не связана с плотью и кровью, в которой находились личности наших прародителей, и не знакома с родом, то роль модератора поручено выполнять животной душе или личности, живущей на текущий момент в плоти. Любопытно, что если в нашей крови находится кровь нашего рода, то находящаяся в ней животная душа или личность может себя вести очень разнообразно и непредсказуемо, часто моделируя поведение личностей, живших и живущих в этой крови, соблюдая порой и его хронологию. Через кровь, как нам, так и от нас, передаются не только телесные болезни, но и душевные Потому нельзя и, как плохо отзываться о своем роде, обижаться на родителей и обижать их, унижать их, употребляя матерную брань, так и быть чужим, а то и врагом для своих детей. Тяжелыми последствиями отражается на связи со своим родом аборты, отказ от своих детей, отречение от родственников или проклятие в их адрес. А вот опасности, которую видят некоторые при переливании относительно чистой чужой крови нет, так как она быстро заменяется своей, а если и влияет на человека, то на короткое время. Плотские грехи разделяются на те, которые совершаются как плотью – это блуд, похоть, ненасытность, алчность, удобство, праздность, так и против плоти в виде страсти или зависимости – Душевные грехи происходят как от животной души или рода, это ссоры и ревность, зависть и подлость, ложь и лесть, хвостовство и уныние, так и против вечной души, когда животная душа, а в ней род, пробуждают в человеке злость и ненависть, обиду и страх. Духовные грехи направляются демонами, если позволит душа, против духовного мира или бога, используя помыслы, богохульство, гордыню, избранность, суицид или магию. Плоть действует однообразно, а вот личность, которая отвечает и за нее, и за род, может отражать жизни всех личностей рода, что и объясняет, почему она чаще находится в противоречивом сознании и в таких же чувствах, отвечая одновременно за всех. Обращаясь к покойникам, мы обращаемся не к их душам, а к нашей с ними общей крови и нашему в ней роду, а не к праху, в котором ни крови, ни жизни нет. Так, в словах Бога, «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли», сказано, что это был голос живой крови, всего его рода, живущего на земле в то время. Беспрерывность существования одной крови и рода человеческого не может быть объяснима только одним инстинктом размножения, сохранением и выращиванием своего потомства, но созданием кровных связей для появления у человека чувства любви. Это связано с расселением в людях и созреванием в них вечных душ, сущностей, имеющих иную, чем у плоти, природу духовную, носящих в себе образ Божий, совесть, интуицию, способность любить и необходимостью появления в людях вспомогательных, обладающих функцией адаптера временных душ или личностей. Кровь и род, находящиеся в плоти человека, также не могут приобрести духовность в себе без помощи вечной души, так как они сами могут быть лишь накопителями хоть позитивных, хоть и негативных, но плотских чувств и способностей. Плоть и кровь. Откуда бы ни взялась вечная душа, она с первых часов своей жизни попадает в мир, несвойственный для нее, грубый тленной и временной. При этом вечная душа становится заложницей как рода, накопляющего в крови негатив и позитив, так и плоти, принуждающей ее жить по законам материального мира. По роду через кровь передается не только Адамов грех или грех Каина. «И сказал Бог, что ты сделал, голос крови брата твоего вопиит ко мне от земли». Но и многие физиологические особенности человека, а также его темперамент, характер, музыкальный слух, заикание, зависимости, страсти, склонность к колдовству, суициду и так называемые проклятия рода, как внешние, так и внутренние. Многие из нас забывают или не чувствуют, что не только плоть с животной душой и бесы нас могут принуждать грешить но и содержимое нашего рода, пребывающее в крови человека. Пока в ней живут негативные следы в виде мыслей, чувств и желаний многих поколений личностей, то лишь только по очищении крови от них можно говорить о чистоте человека. А так как кровь каждого из нас наполнялась энергией многих людей и поколений, то и для очищения ее, во избежание страданий в будущем, появляющихся в ней вечной, а с ней и временной души, может понадобиться не одна жизнь и не одно поколение. Душа и род Если личность или временная душа во времени существует лишь на протяжении жизни плоти, то кровь, передающаяся из плоти в плоть, существует непрерывно со дня создания Адама, и ее течение, как и ее сила, называемая родом, всегда, но частично проявляется в отдельной личности, питающейся от крови человека. С этим связан и возраст вечной души, появляющиеся в человеке, выбирающий ему будущих родителей и через данную ей плоть, а также созданной из нее временной души и их род, подходящий для ее развития. Ведь поэтому можно встретить людей, которые принадлежат известному или талантливому или знаменитому роду, но у которых слабо проявляется или вовсе отсутствует духовность и наоборот. Можно познакомиться с такими людьми, которые принадлежат к неизвестному роду, но при всей своей внешней простоте обладают природной мудростью и высокой духовностью. Молодая вечная душа чаще выбирает себе удобную плоть из положительного, известного рода, где бы жизнь прошла для нее без особых осложнений и страданий, при этом проживая ее впустую. Созревающая, вечная душа чаще выбирает трудную и сложную жизнь в плоти, несущую кровь тяжелого, обремененного грехами рода, но оказывающая на нее очистительное действие. Важно знать, что временная душа появляется вместе с плотью в виде энергий, а вечная душа, появляясь после седьмой недели, когда формируется сердце, создает из этих энергий свою копию – личность. Временная душа связана с родом и имеет общение с ним через кровь, но, живя самостоятельно, лишь составляется им, но, находясь в крови, оставляет след своего пребывания и в роду. Род одновременно, как понятие, употребляется в биологии, как вид одинаковых живых существ, в некоторых религиях, как имя божества В эзотерике и в лингвистике волновой генетики, как особая энергия человека. Но им можно назвать и силу, которая находится в крови каждого человека и больше похожа на некую смесь из информации, энергий и переживаний всех входивших в нее животных душ или личностей, также частично действующей в нашем сознании. Душа, ради которой рождается человек, хоть и является скрытой и не проявляет себя явно, остается такой же живой, как и все то, в чем она наделена. Так и главный творческий акт в человеке, приведение образа Божия к его подобию, так и все его естество подчиняется мужскому и женскому началу, требуя единства в плоти, в душах. Поэтому и после смерти плоти душа пребывает не только вечной, но и развивающейся, то есть имеющей в себе такие же созидательные энергии, помогающие ей быть чувствующей, живущей и созидающей сущностью. Если душе после страшного суда и при общем воскресении возвратят плоть, как об этом говорит учение христианской церкви, то она не сможет быть нетленной и без живой крови. Ведь тогда временной душе или той, которая в ней жила в плоти без крови, некуда деваться. Возможно, и у Сына Божия при воплощении появилась в крови Его плоти временная душа, как и у любого человека. Но то, что эта душа стала вечной, таких подтверждений о ее существовании в Евангелии, в молитвах, в чине всех литургий очень мало. А пребывании ее в крови и плоти Евхаристии и вовсе нет. Также ни в Библии, ни в христианском учении ничего не говорится о том, как может после воскресения душа соединиться со своей плотью или войти в нее, не имеющей крови, в которой она жила. Эксперимент с кровью. В Израиле недавно было проведено одно очень необычное исследование – У испытуемого человека была взята капля крови, помещена под микроскоп, а изображение выведено на экран монитора, на котором можно было увидеть состояние его крови. Находящиеся в его крови бактерии медленно двигались, а макрофаги, кровяные тельца, в обязанность которых входит контроль за чистоту крови, как санитары-дезинфекторы удалять в ней все чужеродное, не реагировали на них, как бы пребывая во сне. При этом бактерии беспечно двигались, а макрофагии их как бы игнорировали. Через короткий промежуток времени обладателю этой крови, сидящему в соседнем помещении, включили для просмотра фильм-комедию, и у него начало меняться настроение, при этом происходили изменения и в его крови. Макрофаги вдруг будто проснулись и начали вести себя, как предписывают им их же служебные обязанности – бороться и уничтожать бактерии. А объяснить это можно тем, что уже давно обсуждается и есть много доказательств тому, что между сознанием и телом человека есть постоянная взаимосвязь. И это исследование показало, что клетки иммунной защиты очень чутко реагируют на наше настроение. И это при том, что капля крови была отделена от своего хозяина, который в это время, пребывая в другой комнате, своим настроением каким-то непостижимым образом воздействовал на каплю своей крови, в это время находящуюся в другом месте. Выходит, существуют некие информационные каналы, по которым вибрации сознания могут оказывать влияние не только на клетки крови или тела, но и на любые, особенно живые объекты, находящиеся на большом расстоянии от самого источника сознания. Но изменив в этом эксперименте другой способ воздействия на испытуемого, включив для просмотра фрагмент из фильма ужасов, в капле крови стали происходить противоположные события, после чего более активно начали вести себя бактерии, Число их вдруг увеличилось, они перестали бояться макрофагов, которые в свою очередь начали избегать контакта с бактериями, чаще проигрывая борьбу с ними. После этих экспериментов становится ясно, что состояние сознания играет не последнюю роль в поддержании не только нашего внутреннего экологического баланса, но и других людей, особенно близких родственников. И как было выяснено в этом и в последующих экспериментах, волны сознания начинают распространяться в окружающем пространстве и оказывать влияние на отдаленные клетки не только собственной крови, но и родственной. Каждый из нас начинает постигать то, что если во мне, в моих детях и родственниках течет почти одна и та же кровь, значит мое настроение влияет на состояние макрофагов моих детей, как их настроение на мое. Это говорит, что где бы мы ни находились, рядом или далеко друг от друга, состояние нашего сознания причастно к так называемому иммунитету рода. Попутно можно вспомнить историю, которую поведал один часовой мастер, у которого начал дергаться указательный палец левой руки, при том, что зная, какой очень точной, требующей большого внимания и точных действий должна быть его работа, он в этом состоянии работать не мог. Но, как оказывается, эта ситуация ему уже знакома, поэтому он не делает массаж пальцу, не пьет магний для снятия спазмов, не дает отдых руке. Он берет телефон и звонит матери, которая живет далеко-далеко за тысячи километров. Удивительно, но он не просит у нее совета, как убрать надоедливую дрожь, а просит ее опять не переживать за него и прекратить волноваться, так как он не может работать. Ведь даже легкое волнение и небольшое беспокойство матери или поведение отца способно вызвать изменения в физиологии их сына, не говоря о больших потрясениях. Поэтому мнение, что моя жизнь, что хочу, то и делаю с ней, часто взаимно оказывает пагубное влияние на состояние нашего сознания и ответственно за состояние родового иммунитета, которому принадлежат не только наши дети и родственники, но даже давно умершие из нашего рода. Недаром открытый Норманом Казинсом феномен, который заключался в исцелении его при помощи смеха от неизлечимой смертельной болезни, и привели его к очевидной мысли, что отрицательные эмоции, угнетая эндокринную систему, являются провокаторами заболеваний, а положительные эмоции, активизируя ее деятельность, могут стать стимуляторами выздоровления. При этом каждый человек обладает очень простым и доступным средством исцеления, положительными эмоциями, в частности способностью смеяться. Но это не значит, что старая поговорка «Смех – лучшее лекарство» позволяет смеяться по любому поводу, не отличая безобидный и тонкий юмор от иронии, тем более от сарказма и издевательств, создающие совсем другой эффект. Но благодаря позитивному действию смеха в 1976 году Норман Казинс издал автобиографическую книгу «Анатомия болезни» с точки зрения пациента, в которой автор, опираясь на собственный опыт, подтвердил воздействие позитивного эмоционального состояния человека на излечение даже от его тяжелой болезни. Обращение к своему роду Большинство людей привыкло вспоминать о своих родственниках чаще в дни их памяти, посещать их могилы на кладбищах или урны с их прахом, обращаться с записками и пожертвованиями в храмы, молиться за упокой души, временной, которой уже нет, или вечной, возможно, живущей в другой плоти. Глядя на то, как люди, верующие в бессмертие человека или его души, пытаются помочь своим умершим родственникам, обращаясь к их душам, живущим в духовном мире, но не к своему роду, становится понятной причина их страданий и страданий их потомства. Важно и очень необходимо постоянное и правильное обращение к своему роду, как умерших, так и живых, пребывающего именно в крови. О помощи, не осуждая или обвиняя всех к нему принадлежащих, обещая ему свое исправление, благодарить его, хранить добрую родовую память и всегда быть признательным ему». Бесполезно, если есть желание молиться за свою, не исцеляющуюся пока и переселяющуюся вечную душу, не принадлежащую, как животная душа, к своему кровному роду, как и каяться за свою вечную душу, не имеющую, как животная душа, связи со своим родом. Каждому роду нужны не молитвы о душе, а участие в его жизни, хотя и временных личностей, но способных помочь исправить и улучшить родовой иммунитет. В первую очередь для рода приносит пользу мир в нем и отсутствие конфликтов среди кровных родственников, которые нужно устранять при их появлении. Оскверняет и отягощает жизнь рода любое падение и преступление, которое нужно исправлять всем родом. Для того, чтобы нас услышал род в нашей крови, необходимо чаще и постоянно тревожить свою кровь, нужна ли помощь от него или совет, или прощение от него, зная, что он живет в ней, реагируя на нашу жизнь. Человеку нельзя отрывать себя от Бога, почитая и благодаря того, кто создал и содержит его, как и от окружающей его природы питающий его и помогающий существовать его плоти, дорожая ее и храня ее, но и от своего рода, находящегося не в душе, а в крови, не забывая о его роли, признавая его влияние, постоянно обращаясь к нему как с просьбами, так и с благодарностью. Внутренний разговор. Давно из истории было известно о разговаривающих во сне людях, в особенности детях. Это состояние психологи назвали «сомнелоквией». По-разному многие оценивают этот феномен и, возможно, сам разговор признают как реальные события, только вот участников этого диалога вряд ли кто сразу сможет назвать, так же, как и никто с уверенностью не скажет, о чем этот разговор и для чего. Те, к кому обращается совесть и слышит ее, в виде интуиции или откровения, разговор с ней не покажется как несуществующий, как слышащий в себе помысел и противящийся ему. Редким случаем, как исключение, является беседа алкоголика в состоянии белой горячки, в которой одержимый, скорее всего, беседует с нечистыми духами. Если внутренний разговор не такая уже и редкость, то он вполне может вызвать внутренний конфликт, который имеет место у любого человека, между разными частями его внутреннего мира. Внутреннее противостояние и конфликты Внутренняя борьба, вызываемая несовершенством духовности человека, расстройством личности, часто проявляется в виде внутренних конфликтов и происходит незаметно даже для самого человека. Несогласованность внутреннего мира человека проявляется в воздействии души на личность через совесть, в противлении злому духу, насилующего человека помыслами, страстями и зависимостью, наличием фобий, в отсутствии баланса мужского и женского начал, в разнице возрастов личности и души. Многие при этом знают, что внутренний конфликт в человеке сопровождается не только проявлением отрицательных эмоций, но и большой потерей энергии. Диссоциативное расстройство личности. Не все психологи признают существование очень редкого психического состояния как диссоциативное расстройство личности или так называемое раздвоение личности при котором личность человека разделяется и складывается впечатление, что в одном теле одновременно существует несколько разных личностей, отделенных друг от друга и не знающих друг друга. При этом в определенные моменты в человеке происходит переключение, и одна личность сменяет другую. Эти личности могут иметь разный пол, возраст, национальность, темперамент, умственные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же ситуации. Ввиду большой редкости данного заболевания, само существование диссоциативного расстройства личности долгое время ставилось под сомнение, не подозревая о том, что это может быть также проявлением и влиянием рода, находящегося в крови человека. Беснование. При тех же симптомах, что и при вышеупомянутом диссоциативном расстройстве идентичности или расстройстве личности, служители культов это состояние называют одержимостью или беснованием. При нем личность не расстраивается, а по попущению Бога в человека на долгое время заселяются темные сущности, принуждающие человека вести себя по их желанию, иногда полностью перекрывая ему сознание или внедряясь в него, после чего одержимый не помнит, что он в это время творил. Поведение в обоих случаях похоже, но при этом упоминаются разные сущности, у кого-то личности, а у кого-то падшие ангелы, которые заселяются к нему, одновременно питаясь и подвергая его мучениям. Помыслы, страсти и зависимости Каждый из нас, пребывая в состоянии бодрствования и находясь в сознании, предоставляет его пространство для всех функций личности, которое очень часто и бесконтрольно заполняется не только необходимым и полезным, но и большим количеством фантазий и воспоминаний, желаний и фобий, досадой и обид. В этом бурлящем море полезного и неполезного часто проявляются всевозможные атаки, посылаемые демонами. Они способны в любое время, проникнув в наше сознание, попытаться навести свой порядок внутри нас. Легкое проникновение этих чужеродных мыслей и чувств к нам говорит о том, что наше сознание не закрытое пространство от посторонних. Если мы не управляем своим сознанием, а лишь присутствуем в нем на правах действующего лица, а не владельца, то через него может кто-либо вмешаться и изменить нашу внутреннюю жизнь. Не стоит забывать также о влиянии рода на сознание человека, которое в основном проявляется у личности в сфере эмоций и чувств чаще с помощью темперамента и нрава, редко, в характере или настроении. Если действия интуиции и совести нам понятны, то остальные чужие воздействия на ум человека представляют определенную опасность. К таким действиям неподчиненных нам внутри принадлежат не только помыслы, но страсти и зависимости. Они приходят к нам под видом внутренних переживаний, направленных чужим и враждебным умом с целью заставить нас принять их. Очень важно для контроля над внутренним миром человека его способность отличать свои мысли и образы от помыслов, свои чувства и эмоции от страсти и свои поступки и действия от зависимости. Для этого нужно или постоянно иметь в себе чистые мысли, положительные чувства и добрые действия, или периодически совершать очистительные процедуры с переходом сознания в особый режим. Этот режим заключается в том, что человек возвращает себя в состояние младенца, при котором ум из своих средств задействует лишь внимание, сердце – одно восприятие, а воля – только свободу. Как ни странно, но это помогает человеку держать себя в чистоте, а при борьбе со своими помыслами, страстями и зависимостью обнажает их присутствие, не давая им прятаться. Можно отличить в себе свое и чужое воздействие, например, мысли от помыслов, чаще всего используемые демонами с энергетической точки зрения. Помысел несет в себе силу реализации, и если его принять, то принимается и эта сила и энергия, которая и захватывает и ведет человека к исполнению помысла. Мысль же лишена энергии, ведь можно подумать и поразмышлять о чем-то, но желание и исполнение за этим не последует, так как мысли приходят и уходят, а помыслы, если и приходят, то будучи принятыми, часто реализуются. Помыслы не без помощи образов проникают в человеческое сознание через разум, под видом сквернословия, издевательств, проклятий, обид и суицида. Таким же образом, но через сердце действуют страсти и наваждения под видом уныния, гордыни, зависти, сребролюбия и жадности». Они служат почвой для возникновения у человека зависимости и маний под видом пьянства, курения, лудомании или так называемой игромании, клептомании и нимфомании. Человек часто невидимо для себя подчиняется помыслу, его также посещает особое чувство, называемое страстью, которое старается держать в своей власти человека, не оставляя в покое и его волю, лишая человека силы и самообладания при помощи зависимости. Каждое из этих проникновений может спровоцировать воздействие другой страсти или одновременно всех вместе». У определенного типа людей с высокой частотой реакции, точнее холериков и сангвиников, может проявляться особый механизм, который своим действием напоминает маятник, способный расшатывать внутренний мир человека, с одной стороны вызывая эффект неустойчивости и неуверенности, а с другой стороны состояние конфликта. Основное место в формировании поведения человека, проявляющего себя через темперамент и нрав, занимает его род, пребывающий в крови. Но вот в часто изменяющемся нраве и настроении человека активнее всего принимает участие не только он сам или кто-то из близких, обладающих эмпатией, но и темные силы. Трудно сказать, имеет ли мир падших духов непосредственное отношение к существованию колебания этого маятника, но скорее всего, что они в этом заинтересованы. Хотя для такого всестороннего влияния на человека мало постоянного воздействия, человек сам часто привлекает к себе внимание темных сил не только своим образом жизни, но и своими словами. Влияние фразеологизмов Очень в редких случаях люди обращают внимание на взаимосвязь произнесенных ими слов и дальнейших событий, происходящих с ними. Чаще всего запоминаются выражения, имеющие вид зложелательства, проклятия или сквернословия. Но вот выражения, напоминающие эзопов язык, часто употребляемые фразеологизмы, редко привлекают к себе внимание, воспринимаемые украшением речи в виде сравнений. Оказывается, фразеологизмы, имеющие два, а то и три смысла, могут быть гораздо опаснее явных проклятий из-за своего количественного превосходства и, на первый взгляд, своей безобидности. Но стоит сказать одну из фраз «мне все равно» или «какая разница», «жить не хочется» или «пропади оно все пропотом», «чтобы оно все сгорело» или «хоть провались», как у произнесшего их, могут возникнуть угроза жизни или опасность для здоровья. Разница в том, будут ли эти слова произнесены вслух или про себя, не имеют особого значения. Одними из самых опасных форм одержимости, вмещающих в себе одновременно помысел, страсть и зависимость, а вместе с тем и представляющую собой особый вид суеверий, являются фобии, так называемые внутренние страхи. Они по своему воздействию похожи на страх, но не имея внешнего повода, то есть опасности, питаются от неуправляемого воображения, влияния рода и воздействия темных духовных сущностей. Очень странно, что воздействию фобий подвержены не только взрослые, но и младенцы, в то же время не имеющие опыта и вовсе не способные выявлять для себя опасность. Полезно было бы при этом знать, где младенцы этот опыт приобретают, не пытаясь обвинить при этом, как всегда, только падших ангелов. Перед тем, как прочитать следующую тему, было бы уместно ознакомиться с новыми открытиями в области генетики, посвященные образованию пола, которые позволят по-другому посмотреть на происхождение человека». Когда исчезнут мужчины, Ермакова, свет из бездны или возвращение женского начала, Миронова.